Ложьи оскорбления как раз раскроются в твоей лицемерной притерности, — выкрикнула мисс Салина, резко поднявшись на ноги и злобно взглянув на колдунью. Ох, не могу понять, почему ты так ненавидишь меня. Точно не дружили мы с тобой целых два года? — чуть слышно прошептала Лакуста. Да — Но не тебя я ненавижу, а Цезонию, которую ты защищаешь, Цезонию, ту, которая приходила к тебе и просила приворотное зелье, способное навсегда приворожить к ней Гая Цезаря. «Нет, нет, неправда», — глухо проговорила колдунья. «Что неправда? Да мне известен каждый ее шаг. Я знаю все, что она говорит и думает. Это отвратительная жирная плебейка. По-твоему, мне не донесли, что вчера она посылала к тебе геликона, просившего встретить ее? По-твоему, я не знала, что ты назначила ей свидание в такой ранний час именно для того, чтобы она могла прийти к тебе и остаться незамеченной? Но если бы я и не знала, то все равно догадалась бы, что ей нужно от тебя». Сезония так давно жаловалась на свои страхи из-за непостоянства Цезаря, так часто расспрашивала рабов и слуг о приворотных зельях, способных привязать мужчину к женщине, что понять цель ее визита было нетрудно. Тем более вчера она неожиданно намекнула на некие таинственные силы, будто бы позволяющие ей надеяться, что император никогда не разлюбит ее. «Тебе нужны другие доказательства, что я знаю все». Нет, едва шевельнув губами, выдавила из себя лакуста. Ну вот и хорошо. Я не ненавижу тебя. Скорее, я могла бы даже полюбить. Но я не хочу, чтобы ты угождала желаниям цезонии и мелонии. Не хочу и не позволю. Лакуста откинулась на спинку Софы и, выпитив губы, выдохнула. Мисс Алина продолжила. Я не так плоха. Во всяком случае, лучше, чем ты думаешь. Может быть, когда-нибудь я полюблю тебя и тогда ты убедишься, что в мире нет более преданной подруги. Но пойми, покуда я бедна и никем не признана, я должна бороться с супругой могущественного Цезаря, а в этой борьбе мне нужно оружие против женщины, которая не по праву занимает место императрицы. И если я нагнала на тебя немного страха, то ты должна признать, что у меня просто не было другого выхода. «Понимаю», — сказала Лакуста, снова выпрямившись на Софе. «Я не желаю тебе зла, а наоборот». Хочу защитить от опасности, которая нависла над твоей головой, но... Ты же знаешь, что я ни в чем не виновата. Ах, брось, кому нужны эти сказки? Но я буду с тобой, если ты тоже будешь поддерживать меня и мою борьбу против этой выскочки. Я буду с тобой, но только тайно. О, боги, ну, конечно. Неужели ты подумала, что я потребую от тебя выйти на открытую войну против Цезонии и Мелонии? Мне тут тебе придется проскользнуть между Сциллой и Харибдой. «Хорошо, я согласна. Хочется верить в твои благие намерения. Но что ты скажешь завтра? Мы женщины так переменчивы в своих симпатиях. Ты ведь сочувствуешь Милонии, это сразу заметно. Но тебе следует перемениться к ней и тогда». И тогда нетерпеливо перебила ее Лакуста. «Тогда я оставлю при себе все доказательства твоего злодеяния. Точнее, многих злодеяний. Потому что я собрала свидетельства о всех отравлениях, совершенных в последнее время. Как ты думаешь, они могут заинтересовать магистратов? Но я не желаю тебе зла и клянусь жизнью моей обожаемой Оттавии, не хочу причинять тебе вреда, а только лишь стараюсь защитить свое будущее. Кариклы Веции, обследовавшие труп Опсия, преданы мне. Они не скажут ничего, пока я не подам им знак, чтобы они подтвердили наличие яда в теле убитого. Твой брат пока находится в неопасности. Он был у меня, я научила его, как он должен вести себя, если его вызовет Квестер. Претеры, Эдипы и Триумвиры — тоже мои друзья. Я разговаривала с каждым из них, и они обещали до поры до времени хранить молчание. Даже один из самых приближенных к Цезарю Либертинов будет исполнять мою волю. А я прикажу ему изгнать из головы Императора даже малейший намек об отравлении Марка Опсия. Так что через пять-шесть дней все кривотолки об этой смерти сами собой улягутся, и о ней больше никто не вспомнит. Однако стоит тебе воспрепятствовать моим желаниям, как ты. Нет, ты не сделаешь этого, иначе ты будешь распята на кресте. Лакуста поднялась на ноги и, помолчав, тихо проговорила. «Я твоя, чего ты хочешь?» Миссалина не отвечала. Она устремила свой пронзительный взгляд в самые зрачки ворожей словно хотела прочитать все ее тайные мысли. Эти беспощадные глаза причиняли острую боль лакусти. Ей казалось, что два острых кинжала режут ее плоть. «Тебе нужен яд, чтобы отравить Цезаря?» спросила колдунья, наконец, не выдержавшей этой пытки.